Глава 21. Оплакивать почившего вместе с ботинками и джинсами упитанного лентяя мне пришлось недолго. Через несколько миль Мирукан вдруг замедлил шаг и развернулся ко мне. «Мы пришли», — улыбнулся он. «Аширей прямо перед тобой, владыка Рик». «Твоя голова опустела, как вы голодной козы?» Я уставился на увитую то ли плющом, то ли каким-то его местным аналогом скалу. «Или вздумал шутить надо мной, сын пляшевого верблюда?» «То ли солнце слишком сильно припекло мирукану голову, то ли он просто решил меня разыграть, но выросшая слева от нас покрытая зеленью каменная стена нисколько не напоминала поселение безымянных. Или поселение вообще?» «Лишь мудрый заметит скрытое!» — улыбнулся Мирукан. Дураку уже не увидеть и того, что у него под носом. Я сам вижу перед собой дурака. Я не собирался сдаваться. Разве камень похож на дверь в рей, брат тысячи змей? Или мне пробить ее твоей головой? Палящее солнце и тяжелый мешок за плечами не слишком-то располагали к манерному общению, и за путь от Мотусаэры я научился сносно ругаться на местный манер но до Мирукана мне, конечно, было еще далеко. «Не нужно колотить меня о камень, владыка Рик, ибо с твоей силой сравнится лишь твое умее. Мирукан шагнул к скале и осторожно раздвинул заросли. «Я сам открою тебе дверь!» «Проклятие!» Я бы никогда даже не подумал, что здесь может быть проход. Прямо под зеленой завесой скрывалась щель, будто бы кто-то огромный ударил в скалу, но не расколол ее надвое, а оставил лишь небольшую трещину. Настолько узкую, что мне пришлось протискиваться в нее боком. «Как могло получиться такое? Я уставился на смыкавшийся прямо над головой камень. Вы сами пробили здесь ход?» В то, что закрытый со всех сторон коридор в толще скалы создала сама природа, как-то не верилось. Слишком уж он получился удобным и прямым. «Никто не знает, когда появился Ашрей», — отозвался мирукан. Даже старики говорят, что безымянные жили здесь с того самого дня, как создатель Тримурти расколол золотое яйцо и сотворил из его скорлупы землю и небо. Это вряд ли. Когда-то давно в этом мире никто не владел силой джаду, и не было ни кшатриев, ни их служителей викретов, а значит, не было и лишенных касты безымянных. Они бежали сюда уже позже, из города, так что Ашрей едва ли старше древних храмов Мотусаэри. Но если им действительно тысяча лет, как говорила Рашми... Коридор оказался не таким уж и длинным, всего несколько десятков футов. За ним скалы расступились, и мы с Мируканом вышли на горную тропу. Когда-то это наверняка была просто гигантская расселина, но время и тысячи проходивших здесь людей превратили ее в самую настоящую дорогу. Слишком узкую, чтобы пропустить телегу, но два всадника разъехались бы здесь без труда, и, пожалуй, их не смог бы разглядеть сверху даже Супермен Кша-3. Камни нависали над головой так, что почти закрывали небо. На мгновение мне показалось, что я заметил среди них какое-то движение. «Мирукан», — тихо позвал я, — «похоже, здесь кто-то есть». «Конечно есть, болван», — рассмеялся тот. «Мы уже почти дошли до Ашрея. Дозорные уже наверняка давно нас заметили». «Но меня здесь знают, а вот тебя нет, владыка Рик». «Тогда перестань называть меня владыкой». Я задрал голову, пытаясь разглядеть среди скал наверху мелькнувшую тень. «Если твои старейшины узнают, что ты притащил сюда к шатре, повесят нас на одном суку». «Будь я проклят, если это не так», — вздохнул Мирукан. «Не выдай себя, друг мой». Я уже и так усиленно готовился. Фальшивая повязка на руке надежно скрывала дракончика, «Опрятать свою джаду я научился еще в Мотусаэре. И если здесь...» «Бабур!» — Мирукан вдруг остановился на месте и замахал кому-то. «Бабур! Ослиная ты голова! Спускайся оттуда!» «Мирукан! Мы ждали караван три дня назад. А где Бала? Что случилось?» Здоровенный полуголый парень спрыгнул откуда-то сверху и тут же нацелил в меня короткое копье. Явно самодельное, но все же достаточно острое, чтобы желание Ярла Виглофа отобрать его и засунуть наглецу куда поглубже не заставило себя ждать. «Баллы больше нет среди живых», — вздохнул Мирукан. «Служители клана Ледяного Копья отыскали нас на берегу Конкая и убили всех. Если бы не мой друг Рик, я бы никогда не добрался до Ашрея». «Твой друг?» — Бабур смерил меня недоверчивым взглядом. «Он из северян?» Во всей Мотусаэре не найдется никого похожего на него. Я промолчал. Пожалуй, в данном случае это действительно лучшее решение. Бабу разлить явно не стоило. Похоже, боги дали ему не слишком-то много ума, но зато силы отвалили на троих. Длинноволосый и плечистый, буквально состоящий из бугрящихся мышц, он был немного ниже меня ростом, но по сравнению с Меруканом выглядел чуть ли не гигантом. Из одежды Бабур носил только просторные светлые штаны с башмаками. То ли из-за жары, то ли из желания покрасоваться татуировкой, плечи и грудь здоровяка покрывали темно-синие рисунки. Какие-то змеящиеся растения и оскаленные косматые морды. Кажется, львиные. Что ж, похоже, я здесь не единственный парень с тату. Это несколько обнадеживает. Еще бы избавиться от выгоревшей бороды... «Отец Рика родился на севере, на землях клана Белой Чайки», тут же соврал Мирукан, даже не поглядев в мою сторону. «Мой друг не слишком-то многословен, но поговаривает, что он стащил кошелек у самого владыки Алуру. Бабур расхохотался и опустил копье. Сама мысль о том, что какой-то бродяга безымянный смог не только подойти к всемогущему великому мастеру, но и залезть ему в карман явно показалась ему столь же нелепой, как и мне самому. И все же в ней есть и крупица правды». Вряд ли кто-то будет всерьез интересоваться, зачем я так понадобился клану Ледяного Копья. Но лучше уж хоть самая дурацкая легенда, чем никакой. «Пойдем!» — Бабур указал на проход среди скал. «Нужно поскорее рассказать старейшинам. Без припасов нам придется нелегко». «Мы забрали все, что смогли поднять», — Мирукан хлопнул по мешку за моей спиной. «Здесь немного, но самое важное. Я вижу». Твой друг очень силен. Даже я едва смог бы донести столько от самой Мотусаэры. В голосе Бабура зазвучало неподдельное уважение. Весь Ашрей в долгу перед тобой, Рик Северянин. Но поспеши. Не будем заставлять старейшин ждать. Старейшины. Наверняка хитроумные седовласые мудрецы вроде Давы. Провести их будет куда сложнее, чем простодушного здоровяка Бабура. Но пока можно порадоваться, что у меня в Ашрее есть уже целых... «Два друга». Пройдя пару ярдов по горной тропе, я понемногу начал верить в духов-хранителей, сотворивших убежище для несчастных и гонимых безымянных. В самом сердце скал скрывался оазис. Куда больше любого из тех, что нам с Мируканом приходилось видеть раньше – Но все равно деревьям здесь приходилось тесниться. Стволы, которые мы не смогли бы обхватить и втроем с бабуром, иногда росли всего в нескольких десятках футов друг от друга, а кроны могучих великанов переплетались высоко над головой, образовывая сплошную зеленую крышу. Даже умеющий летать супермен к шатре наверняка увидел бы с воздуха только состоящий из сплошной густой листвы пятачок в четверть мили диаметром со всех сторон окруженный скалами и песком и уж точно не смог бы разглядеть лепившиеся к стволам деревья в крохотные домики. Я насчитал всего полдюжины каменных, явно построенных из обломков скал вокруг Ашрея, а остальные были сложены из веток. Или вовсе представляли собой гигантские дупла, в каждом из которых помещалось по несколько человек и даже какая-то небогатая утварь. Ничего монументального безымянные не строили. То ли за сотни лет привыкли жить в вечной готовности, вскакивать и бежать прочь, прихватив только самое необходимое, то ли верили в абсолютную надежность крепости, которую создала сама природа. Куда бы я ни посмотрел, взгляд неизменно упирался в отвесные скалы. Вряд ли в таком крохотном поселении может жить больше полутора-двух сотен человек. Никто не обратил особого внимания и не выбежал встречать пришедшего из Мотусаэра Мирукана, Даже мой рост и выгоревшая борода привлекли разве что десяток любопытных взглядов. Вряд ли северяне почти вымершего в этом мире типажа часто появлялись во Ашрее. Скорее, здесь просто не принято пялиться и задавать лишние вопросы. Впрочем, от разговора со старейшинами меня не избавит даже это. Я уже успел разглядеть среди деревьев крохотное озерцо, скорее всего, напрямую связанное с каким-нибудь подземным источником. Основной наверняка единственный источник воды на десяток миль в округе. Сердце Ашрея. Неудивительно, что старейшины устроились неподалеку. Не дожидались нас. Скорее просто собрались обсудить какие-нибудь насущные вопросы, рассевшись на плетеных ковриках. Трое убеленных сединами старцев в темных одеждах и четвертый, полуголый, как бабур, и то ли лысый, то ли наголо бритый. На голове у него не росло ни единого волоска. Похоже, вся шевелюра убежала чуть ниже и осталась над глазами в виде огромных кустистых бровей. Не светлых и даже не седых, а белых, как молоко или облака. Только они и выдавали почтенный возраст. С весьма посредственной точностью. Под жарой и буквально обвитой тугими канатами мышц, под дочерна загорелой кожей старейшина мог оказаться как пятидесятилетним, так и самым древним из всех четырех. Он смотрел на меня без опаски, скорее с любопытством. Остальные же не сводили глаз с Мирукана. «Вижу, ты пришел один», — произнес старейшина, — самый длиннобородый. «Разве мог ты потерять свой караван? И где Бала, который всегда первым приветствует меня в Ашрее?» «Я принес дурные вести, Шандар Джи», — Мирукан склонил голову. Служители клана Ледяного Копья устроили засаду и убили всех, кроме меня и моего нового друга Рика. Мы принесли лишь малую часть того, что Дава, да продлят боги его годы, сумел собрать для Ашрея. Как такое могло случиться? Старейшина нахмурился. Владыкам и их служителям никогда не было особого дела до нас. Разве слон глядит на муравья, который берет лишь крошечное зернышко из его пищи? «Я не знаю, Шандарджи», — дозвался Мирукан. «Владыка Алуру разгневан, и его служители готовы карать всех без разбора». «И что же так разозлило великого мастера?» «Проклятие! Хороший вопрос, и ответ на него очевиден. Мирукану достаточно просто указать на меня пальцем, и старейшины тут же вышвырнут меня из ашре. «Мне это неизвестно», — сказал Мирукан. По Моту Саэре ходят слухи, что какой-то человек без пряжки побил Джея, сына владыки Алуру и наследника клана. Но как можно верить такому? Разве муравей, что утащил у слона зернышко, станет сражаться? Я не... Не так важно понять, что разозлило владыку. Старейшина задумчиво пригладил седую бороду. Куда важнее избежать его гнева. Но одно едва ли возможно без другого. Тебе неизвестно... «Но, может быть, твой друг Рик знает что-то?» «Нет, Шандарджи», — я изобразил поклон. «Я слышал меньше любого из людей в Мотусаэре. Я не провел в городе и дня, и меня едва не схватили служители клана Ледяного Копья. Я решил бежать вместе с караваном в Ашрей. Остальное тебе известно?» «Такому, как ты, непросто укрыться даже в Мотусаэре», — усмехнулся Шандарджи, указывая на мою бороду. Особенно, когда повсюду рыщут служители в синих одеждах. Но откуда ты, Рик? Я прожил много лет, но даже мне не приходилось видеть кого-то похожего на тебя. Ты родился на севере? Я не помню, Шандарджи. Я на мгновение задумался, вспоминая, что говорил бабуру Мирукан. Мой отец был родом с земель, которыми правит клан Белой Чайки, но сам я появился на свет далеко от севера. Я рано потерял родителей и с тех пор шел туда, куда сам хотел. Но сейчас мне больше некуда идти. Мирукан сказал, что Ашрей — приют для всех, кто скрывается от гнева и «Как человек может не помнить, где родился?» — проворчал старейшина. «Разве ты забыл имя отца и матери? Рик Северянин?» «Да какого черта?» «Не будь так строг с парнем, Шандар!» — вдруг подал голос полуголый старейшина с белыми бровями. «Я видел, какой мешок он принес из пустыни. Мы вчетвером даже не смогли бы оторвать его от земли. Разве он не заслужил отдыха?» «Ты прав, Хариш». «Он заслужил куда больше», — вздохнул Шандар. «Ваш Рей всегда найдется место тому, чьи помыслы чисты. Но мы слишком бедны, чтобы кормить нахлебников. Что ты умеешь делать, Рик?» «Он молод и силен, как десять быков», — вдруг встрял Бабур. Рик может охотиться и охранять Ашрей вместе со мной, если пожелает. Почему бы и нет? Я пожал плечами. Такое мне вполне по силам. А заодно позволит чуть отдышаться, обустроиться здесь, и, что самое главное, держаться подальше от мотусаэры и владыки Алуру. Ты позволишь мне испытать тебя, Рик Северянин? Вдруг спросил Бабур. Испытать? Я никогда не встречал никого, кто оказался бы сильнее меня и искуснее в бою. Бабур широко улыбнулся. «Но в тебе я чувствую особенную силу, которую боги дают лишь одному достойному из тысячи. Если я брошу вызов, сможешь положить меня на лопатки».